который, по мнению герцога, сидел в Бастилии. «Ну, чего нужно?» — спросил человек. «Будьте любезны, перебросьте нам мечи!» Огородник кивнул головою и стал кидать мечи, которые затем подобрали сторожа и лароме Один из этих мечей упал прямо к ногам герцога, и так как он, очевидно, предназначался ему, то он поднял его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 Он хотел было бросить в печку и мяч, но потом ему пришло в голову, что он еще может пригодиться для передачи ответа Рашфору. Герцога стерегли на совесть. Подслушав, что он двигается у себя, в комнату вошел Лараме. «Что угодно вашему высочеству?» — спросил Лараме. «Я зяб и помешал дрова, чтобы они хорошенько разгорелись», — сказал герцог. «Вы знаете, мой милый...» что камеры венсентского замка славятся своей сыростью здесь очень удобно сохранять лед и добывать селитру а те камеры в которых умерли пю Лоранс, маршал арнано и мой дядя великий приор справедливо ценятся на вес мышейка как выразилась госпожа дерамбулье и герцог снова лег в постель засунув мяч еще глубже под подушку лараме усмехнулся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 отошлем сторожей обедать в столовую у господина Дашевини и устроим себе ужин, заказать который я попрошу вас. — Хм, — сказал Лароме. Предложение было очень соблазнительно, но Лароме, несмотря на невыгодное мнение о нем Мазарини, был все-таки человек бывалый и знал все ловушки, которые умеют подстраивать узники своим надзирателям.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 Мое высочество просит вас не жалеть кошелька кардинала, который соблаговолил принять на себя расходы по нашему содержанию. Лароме остановился в дверях. — Кого прикажете прислать к вам, мансиньор? — спросил он. — Кого хотите, только не гримо. — Караульного офицера? — Да, с шахматами. — Хорошо. И Лароме ушел. Через пять минут явился караульный офицер, и герцог Добафор, казалось, совершенно погрузился в глубокие расчеты шахов и матов. Странная вещь человеческая мысль. Какие перевороты производит в ней иногда одно движение, одно слово, один проблеск надежды. Герцог пробыл в заключении пять лет, которые тянулись для него страшно медленно.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 не спавший все время, так как у него от сырости разболелись зубы. Он бредил и раза два-три звал на помощь. — Что же это с вами, монсеньор? — спросил Лароме. — Это все твоя вина, дурак, — сказал герцог. — Ты своими глупыми росказнями о бегстве совсем скружил мне голову. И мне всю ночь снилось, что я, пытаюсь бежать, ломаю себе шею. Лароме расхохотался. — Вот видите, ваше высочество, — сказал он.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 Гремо, смотревший еще угрюмее обыкновенного, подошел поближе. — Его высочество, — продолжал Лароме, — оказал мне честь пригласить меня завтра на ужин. Гремо взглянул на него с недоумением, словно не понимая, каким образом это может касаться его. «Да, — Да-да, это касается и вас, — ответил Лароме на этот немой вопрос. — Вы будете иметь честь прислуживать нам, а так как, несмотря на весь наш аппетит и жажду,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 «Вероятно, вашему высочеству угодно отыграться после вчерашней неудачи?» Гримо чуть заметно кивнул головой. «Разумеется, угодно», — сказал герцог. «И берегитесь, Лароме, день на день не приходится. Сегодня я намерен разбить вас в пух и прах». Лароме ушел. Гримо, не шелохнувшись, проводил его глазами и, как только дверь затворилась, вытащил из кармана карандаш и четвертушку бумаги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 «Чего же больше, Ваше Высочество?» — сказал гримо предпочитавший самый сжатый слуг. Герцог подписался. «А вы уничтожили мяч, вашего Высочество?» «Какой мяч, в котором было письмо?» «Нет, я думал, что он еще может нам пригодиться. Вот он». И, вынув из-под подушки мяч, герцог подал его гримо Тот постарался улыбнуться как можно приятнее. «Ну?» — спросил герцог. Я зашью записку в мяч вашего высочества, сказал Гримо, и вы во время игры бросите его в ров. А если он потеряется? Не беспокойтесь, там будет человек, который поднимет его. Огородник, спросил герцог. Гримо кивнул головою. Тот же, вчерашний, Гримо снова кивнул. Значит, граф Рашфор? Гримо трижды кивнул. Объясни же мне хоть вкратце план нашего бегства. Мне молчать до последней минуты. — Кто будет ждать меня по ту сторону рва? — Не знаю, монсеньер. — Так скажи мне, по крайней мере, что пришлют нам в пироге, если не хочешь свести меня с ума. — В нем будут, монсеньер, два кинжала, веревка с узлами и груша. — Хорошо, понимаю. Как видите, ваше высочество на всех хватит. — Кинжалы и веревку мы возьмем себе, — сказал герцог, — а грушу заставим съесть Лараме, — добавил гримо